Семейство аисты Этих птиц любят. Еще бы, аисты ведь приносят счастье. И детишка они приносят в клюве. Так, во всяком случае, не в меру любопытным малышам объясняли их происхождение. Но с аистами связаны и более стойкие легенды, рождавшиеся, кстати, не всегда на пустом месте. Например, говорят что если разрушить гнездо аиста, то он подожжет дом негостеприимного хозяина. И действительно, иногда аисты поджигают дома, но не из мести, просто притаскивают в гнездо, расположенное на крыше дома, еще тлеющую головешку или ветку, взятую из незагашенного костра. Существует легенда, что аисты устраивают суды и казнят особо провинившегося. Родилась эта легенда, очевидно, потому, что аисты действительно иногда забивают насмерть слабого или больного товарища. Наконец, есть поверье, что эти птицы выбрасывают из гнезда чужого птенца. И ведь не поспоришь... Известны случаи, когда аисты действительно выбрасывали птенца из гнезда. И не чужого, чужих у них не может быть, а своего собственного, только больного. А болезни птенца родители догадываются, потому что он перестает активно требовать пищу. И будто понимая, что он уже не жилец, что он может заразить других птенцов, родители и избавляются от него. А вообще-то аисты — хорошие родители. Яйца насиживают оба родителя, самка днем, самец ночью. Насиживают суток тридцать-тридцать пять. Потом дружно заботятся о птенцах, поят их, принося воду в клювах. Во время жары устраивают душ, поливают детишек водой, опять же принося ее в клюве. Папаша иногда часами стоит неподвижно над гнездом, распластав крылья, будто шатер над птенцами раскинул. И, конечно же, кормят. А это нелегкое занятие. Прожорливые аистята постоянно требуют еды, и родители от зари до зари таскают им корм. При этом ни на минуту не оставляют детишек одних, летают за кормом и дежурят у гнезда по очереди. Первое время аисты кормят птенцов лишь насекомыми. Принося еду, они, в отличие от многих других птиц, не всовывают ее в клювы детишек, а вываливают принесенные перед ними «выбирайте мыл и ешьте сколько хотите». Через некоторое время, когда аистята подрастают, начинают летать на луга и болота, оба родителя, птенцы требуют все больше еды и одному родителю уже не прокормить всю семью. Дней через пятьдесят пять подросшие птенцы вылетают из гнезда, но родители две недели, а то и больше, еще продолжают их кормить. Потом молодые какое-то время вместе с родителями бродят по лугам и болотам, летят на зимовки молодые уже отдельно от взрослых. Но на зимовках могут встретиться, хотя, конечно, и не узнают друг друга. А могут и не встретиться, ведь на зимовках в Африке собираются сотни тысяч этих птиц. Молодые птицы могут там остаться и на следующий год, могут улететь в другие, далекие от родины места. Старики вернутся к старым гнездам, расположенным вблизи луга, болота или стоящих вод. Устраивают аисты гнезда и на деревьях, но и на крыше дома селится, близость человека их не смущает. Даже близость оживленной магистрали не пугает теперь птиц, быстро привыкающих к цивилизации. Гнезда у аистов большие, используют их птицы из года в год, периодически подновляя и ремонтируя, В результате через 10-15 лет гнездо превращается в монументальное сооружение. Если же по каким-то причинам аистам надо строить новое, начинает самец. Он прилетает раньше, доводит дело до конца уже вместе с аистихой. Кормятся аисты моллюсками, рыбами, ящерицами, лягушками, грызунами. Большое место в рационе птиц занимают насекомые, особенно когда их много. В частности, это относится к саранче. Иногда аисты, поднимаясь стаями в небо, устраивают охоту на летящую саранчу. Не случайно в Африке аистов называют саранчевыми птицами. Аисты-птицы молчаливые, почти неспособные издавать звуки но без языка не проживешь как например объясниться с подругой как сказать другому айсту что место занято и чтобы он убирался по добру по здорову да и с детишками надо поговорить объяснить им кое что аисты нашли выход трещат клювами Постукивая одной половинкой клюва а другую, они издают самые разнообразные звуки — звонкие и глухие, грозные и лирические. Даже детишки, едва появившись на свет, начинают что-то лопотать, постукивая клювиками, и понимают друг друга. Правда, только птицы одного вида. Например, черный аист не поймет белого, о котором, собственно, и шла до сих пор речь. белый аист Крупная птица, весом до четырех килограммов, размах крыльев метра полтора, а то и больше. Она гнездится в европейской части нашей страны и в Преамурье, в Западной Европе, Азии, Африке. Черный аист тоже распространен очень широко, вернее, был распространен. Сейчас он стал настолько редок, что занесен в Красную книгу СССР. Черный аист меньше белого, до трех килограммов весом, живет в лесу и многим отличается от своего белого брата. Например, черные аисты обладают голосом. Гнездо у черного аиста тоже отличается от гнезда белого. У белого — этакое хаотическое нагромождение веток и палок. У черного оно сделано из толстых сучьев, скреплено и сцементировано землей и глиной, имеет почти правильную полушаровидную форму. В этом гнезде самец и самка по очереди насиживают от трех до пяти яиц — и заботливо ухаживают за птенцами. У всех голенастых птенцы появляются на свет беспомощными, а у черных аистов особенно. Десять дней они вообще лежат, не в силах даже подняться. Потом садятся, и лишь дней через 35-40 начинают становиться на ноги. Примерно в двухмесячном возрасте они такие толстые, что весят больше родителей. Конечно, толстые дитя — радость папы и мамы, но самому детяте такой вес не очень-то полезен. И будто понимая это, птицы начинают урезать дневные порции птенца. Диет помогает, птенцы худеют, крепнут и в возрасте примерно 65 дней вылетают из гнезда. А дальше все идет, как и положено. Молодые начинают кормиться самостоятельно, улетают, как и родители, за несколько километров от гнезда, потом начинают кочевать и, наконец, отправляются на зимовки. Летит аист очень хорошо — и хотя взмахивает крыльями плавно и редко, но летит довольно быстро. Шею в противоположность цаплям он вытягивает вперед, ноги держит вытянутыми назад. Иногда аисты, как бы отдыхая, подолгу парят, почти не шевеля крыльями, и могут на широких спиралях подняться на очень большую высоту, писал профессор Гептнер сравнительно недавно обнаружили удивительную способность аистов — умение спать в полете. Уже давно некоторые орнитологи обратили внимание, что во время полетов у этих птиц иногда изменяется положение шеи и ног, то быстрее, то медленнее взмахи крыльев во время дальнего перелета. объяснение этому найти не могли. И вот несколько лет назад, Аистом прикрепили на грудь миниатюрные датчики. И выяснилось, что не только меняется частота взмахов крыльев, меняется частота пульса. Иначе работает сердце, изменяется дыхание. Все как у спящих птиц. Оказалось, что птицы действительно спят. Но спят не совсем обычно. Слух... Не отключается, даже наоборот, значительно обостряется, и спящий аист слышит короткие щелчки, сигналы, которые подают ему летящие впереди и сзади птицы. Эти сигналы помогают спящему аисту держать нужную высоту, придерживаться во сне необходимого направления, делать нужное количество взмахов крыльями. Сон продолжается минут десять-пятнадцать. Этого птицы достаточно, чтобы отдохнуть. Проснувшись, аист занимает место в голове или в хвосте стаи, уступив середину, спальные места находятся именно в середине каравана, другой птицы. Аистов семнадцать видов. Среди них и аисты розини — Прозванные так, потому что половинки клюва у них неплотно смыкаются, и кажется, что птица ходит все время с разинутым ртом. Но такой клюв удивительно хорошо приспособлен к охоте на улиток и моллюсков, которыми кормится эта птица. Среди аистов и знаменитый марабу, которого любят рисовать и фотографировать все путешествующие по Африке, птица эта действительно примечательная, лысая. Покрытая лишь пушком голова, голая, тоже едва опушенная шея, огромный клюв, который всегда опущен на грудь и лежит на специальной подушке, придают птице важный и задумчивый вид. Если же учесть, что тело она держит почти вертикально, а расцветка напоминает человека, одетого в серый с белой манишкой фраг, то станет понятным, почему она так привлекает внимание людей, почему в свое время именно Марабу, чучело которого стояло в кабинете отца, так волновал воображение юного Альфреда Брэма. Марабу — аисты, хотя и с иными повадками и привычками. Если все аисты питаются мелкой живностью, то Марабу предпочитает падаль. Он даже специально разыскивает ее поднимается высоко в воздух и высматривает мертвых животных. Гнезда марабу очень большие, и устраивает их птица на деревьях, в основном на баобабах. Селятся птицы часто колониями, причем семейные вотчины располагаются близко друг от друга. Марабу миролюбивы, прекрасно уживаются и с птицами других видов, селящимися рядом а со своими собратьями даже дружат и, как пишет французские ученый Декаруш, оказывают услуги друг другу, и в отсутствие одних другие присматривают за ближайшими гнездами. Это африканские марабу. Существуют еще индийские и зонские У зонских нет горлового мешка, той самой подушки, на которой лежит клюв африканского или индийского. Зато есть на голове украшение — роговой щиток. И еще он самый крупный в семействе аистов. Размах крыльев зонского марабу — более трех метров. Есть и другие марабу. И все они полезные птицы. Во-первых, они санитары, уничтожают падаль. Это вообще важно, в жарких странах тем более, особенно во время засух, когда происходит падеж скота. Тут марабуу спасают людей от эпидемий. Во-вторых, они, помимо падали, уничтожают большое количество мышей, крыс, вредящих насекомых. В-третьих, селясь вблизи городов, они избавляют жителей от отбросов. Не случайно к этой птице люди относятся с особым вниманием. В некоторых местах ее считают до сих пор священной. В Центральной и Южной Америке, в Тропической Африке, в Южной Азии и Австралии живут крупные аисты Ябиру. Они немного похожи на Марабу. Во всяком случае, у Ябиру голова и шея тоже голые, но вид у них более боевитый. И не мудрено, кроме обычной пищи, лягушек, рыб, насекомых, мелких грызунов и падали, Ябиру поедает кайманов и крокодилов. Там, где они водятся. На взрослых, конечно, не нападают. Лишь в случае обороны могут нанести клювом меткий и мощный удар в глаз или между глаз и вывести из строя противника. Но это в крайнем случае. А вот на маленьких крокодильчиков и кайманят ябиру нападает довольно часто.